Сегодня перед нами шестая дорожка. Шестая из восьми. И давай-ка мы получше познакомимся со Шотом. Если даже солнце не светит в окошко, Если злые ветры уснуть не дают, Ждет тебя твоя голубая дорожка, И твои товарищи верные ждут. Ашот немного старше Маринки и Кости, и, конечно, гораздо старше Гали и братьев-близнецов. Он уже во втором классе. Характер у Ашота горячий, нетерпеливый, но товарищ он превосходный. Чтобы помочь другу, он ничего не пожалеет, всё отдаст. Сам он очень смуглый, такой смуглый, будто только что был под жарким южным солнцем. А так оно и есть. Недавно Ашот приехал из Армении. Итак, Зоя Ивановна попросила Ашота сходить к Антону Черных. Попросила его выяснить, как здоровье Антона, а попутно узнать и про разбитое окно, и про злополучную двойку. За Ашотом увязались Маринка и Костя. <сосы> <сосы> Ашот! Ашот, подожди! Сюда! Сюда, <сосы> ага. справа! -а, -а, а ты откуда знаешь? <сосы> <связывая> а, а теперь Ага. Ашотик, а ты уже был у Антона? Зачем был? Ни разу не был. <связывая> а все знаешь? Знаю. Ой, подожди немножко. В эти ворота, да? Ага. В эти. А вот в эти ворота, а, а, а вон, там вон Антонова дверь. Ладно. Сам знаю. Ой. Ну ладно. Ашотик, а можно мы тебя подождем? Ждите. Ага. Я скоро вернусь. Антон сидел дома, и мысли у него были самые горькие. Все его забыли. Никому он не нужен. Мама с папой всё не едут и писем не шлют. А в бассейн как хочется. Может, пойти в бассейн? Да нет, с двойкой к занятиям не допустят. Ни за что не допустят. Ну, получил бы эту самую двойку за дело. А то ведь ни за что, ни про что. А главное, серёжка ястребцев. Не буду я с ним сидеть за одной партой. Разве это товарищ? Кто бы это мог быть? Из школы, что ли? Пойду открою. Антон Чернык тут живёт? А что, ты? Здравствуй, Антон. Как пришёл? На тренировку. Нет, я здоров. Он здоров. Люди волнуются, беспокоятся. Думают, что болен, а он здоров. А кто обо мне беспокоится? Спрашивает. Да я, я беспокоюсь. Баренка беспокоится, Костя беспокоится. А главное, Зоя Ивановна беспокоится. И она тоже. А у меня двойка шут. Ну и что? Зоя Ивановна знает, велела тебя приходить. Правда? Не врёшь? Ну зачем врёшь? Дураки врут, умные и правду говорят. А что ты Знаешь что, ты умеешь держать язык за зубами? Моя бабушка говорит, хочешь быть другом. Понимаешь, с этой двойкой. В общем, я не разбивал окна. Серёжкой ястребцев разбил. А двойка зачем? Зачем тебе двойка? Ну, вот в том-то и дело... Ну, ну, а зачем не сказал учителю, я не бил стекла? Серёжка просил. Просил его не выдавать. Я думал, он сам признается. А этот Серёжка зачем не сказал? Зачем стерпел, чтобы товарищи двойку поставили? Наверное, он самый плохой ученик в школе. Да что ты, он у нас круглый отличник. Лучший ученик. Круглый отличник? Да разве отличник? Отличники так делают. Отличник должны делать по-отличному. Трус он. Трус. Сейчас пойду в школу и все расскажу учителю. Что ты, что ты, не смей. И посмею. Пойду и скажу. А я с тобой разговаривать не буду. А ну уж не разговаривать. А, и я не посмотрю, что ты младший. Я вот сейчас возьму, отлуплю да тебя. Да Зачем не лупишь? Да ты, ты тоже трус. Трус. В бассейн не ходишь, боишься. В школу не ходишь. Ты в школу ходишь? Не хожу. А ну, в школу не ходишь, боишься. Правду не говоришь, боишься. Ты трус, трус. Ашот, Ашот. А, а я думаю, пусть у человека двойки будут. А поступать он должен на круглую пятерку. Ашот. Убежал. Горячий какой. Трусом меня назвал. И правильно. Завтра пойду в школу и в бассейн. Как это он сказал? Пусть у человека даже двойки будут, а поступать он всегда должен на круглые пятёрки. Рассерженный, сам на себя не похожий, Ашот выскочил на улицу. Маринка и Костя его поджидали. Ну, Ашот, ну Ашот видел Антона? Ну как он там, а? Трус, какой трус? Кто, Антон? Неправда, неправда. Антон хороший, неправда, он не трус. А кто сказал, что Антон трус? Ты. ты, ты сказал. Ты не смеешь так про Антона. Да я не про Антона. Серёжка. Ястребцев? Так они ведь вместе стекло разбили? Ой, да не вместе, а я Ястребцев разбил. Сейчас побегу к Зое Ивановне. А -а -а. Антону неправильно двойку поставим. Подожди, подожди, Ашот. Зачем ждать? Побегу. Побегу. Ты помнишь, как Зоя Ивановна простила Тусю? Ну, ее Тусю. Да потому что вся наша группа, мы все за нее заступились. Да, правда, Шутик, бывает здорово, если за одного человека много людей заступится. А давайте позвоним Юрику Шурикам и Галим. Пусть приходят в бассейн пораньше. А Туси? Обойдемся без Туси. И мы скажем Зои Ивановне, Зои Ивановне, Родный человек. А двойка у него, это вовсе не его двойка. Это Серёжкина. Да, так и скажем. Хотя Тусю никто и не предупреждал, чтобы она приходила в бассейн пораньше, сегодня она тоже очень торопилась на занятие Ведь завтра, завтра день её рождения. Ей хотелось ещё и ещё раз предупредить об этом всех ребят. Разговоры об этом дне были самыми любимыми у Туси и её бабушки. Ой, как я рада! Уже завтра, завтра. Бабушка, а ты торт лунный сюрприз сделала? Всё готово. А розовое капроновое платье ты мне подаришь? Я же обещала. Пышное, припышное. И туфельки. Все будет, что ты хочешь. Ой, бабулечка, милая бабулечка. А ребята уже придумали мне подарки. Интересно, какие? Конечно. Интересно. Когда Туся и ее бабушка вошли в вестибюль бассейна, все ребята были уже там. Они что-то очень горячо обсуждали. Не буду им мешать, подумала Туся. Они, конечно, говорят о завтрашнем дне и о подарках. И она вслед за бабушкой направилась к раздевалке. Но её окликнул Ашот. Туся! Туся, а, туся, иди сюда. Ты да, меня? Да. да. Секрет скажем. Большой секрет. Да. Ой, какой секрет? Марина, ты скажешь? Скажу. Ну, ну какой, какой? ещё секрет? Вот, понимаешь, Туся, мы узнали, что Антон, ну, Антон Черных, Антон совсем неправильно получил двойку. За неправильно а? Да, неправильно. Ну да, конечно, он. Понимаешь, чтося? Из-за этой двойки Антона не допустит к соревнованиям. Понимаешь? И вот мы все решили. Подумаешь, не допустит. Ну и пусть не допускают. А нам-то какое дело? Туся, да ты их поняла, наверное. А шут, как же она, что же она говорит? -то? Вот если б ей поставили неправильно двойку. Нет, ты скажи, если б её не допустили. Да, да. А мы бы ей подумаешь да. ты, ты, ты эгоистка ты. Ты просто эгоистка, Туся. Правильно, Правильно. Ой, эгоистка. Ой, как Марина назвала её. Да, очень назвала эгоистка. Ты, ты вот что. Ты, если так, я не вожусь с тобой. И не смей, и не смей приходить ко мне на день рождения, слышишь? Да тусишь же, тусишь, тусишь. Сама она эгоистка, я её в дом не пущу. Ой, вот так так. Ой, ой, ой. А нас? Нас ты всё-таки приглашаешь? Вас? Конечно, приглашаю. Всех, кроме Голубевой. Завтра ровно в 5 жду вас к себе. Понятно. Так и запишем. Всех? Кроме Голубевой. Вот ведь как дело-то обернулось. Плохо, когда человек думает о себе и только о себе. И ты увидишь, что из этого вышло.